мы не станем рассказывать читателю долгие прения между капралом и маркетанткой относительно дальнейшей судьбы нашего героя. Фабрицу заметил, что они в этом споре раза по три по четыре повторяли все подробности его приключений, как заподозрили его солдаты, как жандарм продал ему подорожную и мундир, как он вчера оказался в эскорте маршала, как увидел мельком императора, как подтибрели у него лошадь и так далее, и так далее. С чисто женским любопытством маркетанка то и дело возвращалась к обстоятельствам похищения той прекрасной лошади, которую он купил при ее содействии. «Так ты, значит, почувствовал, что тебя схватили за ноги, тихонечко приподняли, пронесли над хвостом твоей лошади и посадили на землю. — Зачем столько раз повторять то, что всем нам троим и так хорошо известно? — думал Фабрицию. Он еще не знал, что во Франции простые люди именно таким путем стараются набрести на какую-нибудь мысль. — А сколько у тебя денег? — вдруг спросил у него маркетант. Фабрицио ответил, не колеблясь ни секунды. Он был уверен в душевном благородстве этой женщины. Вот что выгодно отличает Францию. Осталось, пожалуй, тридцать наполеондоров и восемь или десять икю по пяти франков. — В таком случае ты вольная птица, — воскликнула маркетантка. — Брось ты эту разбитую армию, сверни вправо, выберись на Первую попавшуюся дорогу хорошенько настегивай лошадь и скачи все дальше и дальше от армии. Постарайся поскорее купить штатское платье. Как проедешь восемь или десять лье и увидишь, что кругом больше нет солдат, поезжай на почтовых в какой-нибудь хороший город, отдохни там недельку, поешь штексов Только смотри, никому не говори, что ты был в армии. Жандармы сцапают тебя, как дезертира. А ты хоть и славный мальчик, но у тебя еще нет смекалки, чтобы отвечать жандармам как надо. Как только оденешься опять в штатское, разорви солдатскую подорожную в клочки и назовись своей настоящей фамилией в Азии. — А что ему говорить, откуда он приехал? — спросила она у капрала. — Из... Камбре на Шельде — это хороший городок. Слыхал про него? Там еще собор есть и статуя Фенелона». «Правильно», — сказала маркетантка. «Ни почем не говори, что ты был в сражении. Никому ни слова насчет Б и жандарма, который продал тебе подорожную. Если захочешь вернуться в Париж, поезжай сперва в Версаль. И с той стороны...» Пройди через Парижскую заставу. Или иди пешком, не торопясь, Как будто возвращаешься с прогулки. Наполеондоры свои за в пояс панталон. А главное, когда будешь покупать что-нибудь, Не показывай всех денег. Вынимай столько, сколько надо заплатить. Вот что мне горько. Обдерут тебя, как липку. Непременно обдерут. А что ты без денег будешь делать? «Ведь ты вести себя совсем не умеешь» и так далее. Добрая маркетантка говорила еще очень долго. Капрал только кивками подтверждал все ее поучения, не успевая вставить ни слова. Вдруг густая толпа, двигавшаяся по большой дороге, сначала ускорила шаг, потом ринулась влево через узкую придорожную канаву, и бросилась бежать по полю. Казаки, казаки! — кричали со всех сторон. — Бери назад свою лошадь! — крикнула маркетантка. — Боже, сохрани! — сказал Фабрицу. — Скачите, спасайтесь, я вам дарю ее. Хотите, дам денег на новую повозку. Половина того, что у меня есть, — ваша. — Говорят тебе, бери свою лошадь! — гневно кричала маркетантка, и хотела было спрыгнуть на землю. Фабрицу выхватил саблю. «Держитесь крепче!» — крикнул он, плашмя ударил два-три раза саблей по лошади, и та вскачь понеслась вслед за беглецами. Герой наш поглядел на дорогу, по которой только что двигалось три или четыре тысячи человек густой толпой, как крестьяне за церковной процессией. От слова «казаки» Дорога в вмиг опустела, на ней не было ни души. Беглецы побросали кивера, ружья, сабли и прочее снаряжение. Удивленный Фабрицу свернул вправо на распаханный пригорок, поднимавшийся над дорогой на двадцать-тридцать футов. Он окинул взглядом всю дорогу и равнину, но не заметил и следа казаков. — Странные люди эти французы, — сказал он про себя. — Но раз мне все равно надо идти направо, то отчего бы не отправиться сейчас же, — подумал он. — Не знаю, какая, но, верно, есть же причина, что они вдруг все побежали. Он подобрал с земли ружье, проверил, заряжено ли оно, подсыпал пороху на полку, почистил кремень, Затем выбрал себе туго набитый под сумок и снова оглянулся по сторонам. Он был совсем один на этой равнине, недавно такой людный. далеко впереди все еще мчались без оглядки беглецы, постепенно исчезая за деревьями. Вот право странно думал он и вспомнив маневр примененный накануне капралом, сел на землю посреди поля пшеницы. Он не хотел удаляться от дороги, так как надеялся увидеть своих друзей, маркетантку и капрала Абри. Сидя в поле, он пересчитал деньги и убедился, что у него осталось не тридцать наполеондоров, как он думал, а только восемнадцать. Но в запасе были еще маленькие бриллианты, которые он засунул за подкладку своих гусарских сапог в комнате тюремщицы в то утро, когда она выпустила его. Он тщательно запрятал наполеондоры и снова стал размышлять о причинах такого внезапного бегства. — Может быть, это дурное предзнаменование для меня? — думал он. Но больше всего Фабрицио огорчался тем, что не спросил у капрала Абри, действительно ли он участвовал в сражении. Ему казалось, что да, и, будь он уверен в этом, он чувствовал бы себя счастливейшим человеком. А все-таки, думал он, в сражении я был под именем какого-то арестанта. У меня в кармане его подорожные и даже хуже, на мне его одежда. Это роковая примета для моего будущего. Что сказал бы Аббат Бланас? Бедняга Було умер в тюрьме. Право, все это зловещее предзнаменование. Судьба готовит мне тюрьму. Фабрицио отдал бы все на свете, чтобы узнать, действительно ли гусар Було был виновен. Он стал припоминать. Кажется, тюремщица в Б говорила ему, что гусара посадили в тюрьму не только за кражу серебряных столовых ложек, но еще и за то, что он украл крестьянскую корову и до полусмерти избил ее хозяина. Фабрицио не сомневался, что его также когда-нибудь заключат в тюрьму за преступление, которое чем-то будет похоже на вину гусара Було. Он думал о своем друге, о бате Бланессе. Ах, если б можно было посоветоваться с ним! Затем он вспомнил, что не писал своей тетке с тех пор, как уехал из Парижа. Бедная Джина, подумал он, и слезы навернулись у него на глаза. Но вдруг он услышал неподалеку легкий шум. Какой-то солдат Разнуздав трех лошадей, пустил их пастись в хлеба. Лошади, видимо, умирали с голоду. Фабрициум взметнулся, как куропатка. Солдат оторопел. Заметив это, наш герой поддался искушению разыграть на минутку роль гусара. — Одна из этих лошадей принадлежит мне, мерзавец! — закричал он. — Но так и быть! — «Я дам тебе пять франков за то, что ты взял на себя труд привести ее сюда». «Ты что, смеешься надо мной?» — сказал солдат. Фабрицио прицелился в него на расстоянии шести шагов. «Отдавай лошадь, а то застрелю». У солдата ружье висело за спиной. Он передернул плечами, чтобы достать его. «Только пошевелись, крышка тебе!» — крикнул Фабрицио, И бросился к нему. «Ну ладно, давайте пять франков И берите одну из трех», Смущенно сказал солдат, С грустью взглянув На опустевшую безлюдную дорогу. Фабрицио, высоко подняв ружье левой рукой, правой, бросил ему три монеты По пяти франков. «Слезай, если тебе жизнь дорога!» «Взнуздай вороную И убирайся подальше с двумя другими!» Если тачишься пристрелю. Солдат ворча повиновался. Фабрицио подошел к лошади и взял по в левую руку, не спуская глаз с медленно удалявшегося солдата. Когда тот отошел шагов на пятьдесят, Фабрицио ловко вскочил на лошадь. Но едва он уселся в седло, еще не нащупав правой ногой стремя, Как услышал свист пролетевшей пули, солдат выстрелил в него из ружья. Фабрицо вне себя от гнева помчался в его сторону, но солдат побежал стремглав, и вскоре Фабрице увидел, что он скачет на одной из оставшихся лошадей. Ну, теперь его не догнать, — подумал Фабрицо. Купленная им лошадь оказалась отличной но, видимо, была смертельно голодна. Фабрицио повернул к большой дороге, на которой по-прежнему не увидел ни души, пересек ее и рысцой пустил лошадь влево, к небольшой лощине, где надеялся найти маркетантку. Однако, въехав на бугор, он на расстоянии целого лье вокруг увидел только одинокие фигуры солдат. Значит, не суждено мне встретиться с этой доброй, славной женщиной, — подумал он со вздохом. Вдалеке, справа от дороги, он заметил ферму и направился туда. Он заплатил деньги вперед и, не слезая с лошади, велел задать ей овса. Бедняжка так изголодалась, что грызла ясли. Час спустя Фабрицио уже ехал по большой дороге, все еще смутно надеясь найти маркетантку или хотя бы капрала Абри. Оглядываясь по сторонам, он ехал все дальше и добрался до болотистого берега какой-то речки, через которую был перекинут довольно узкий деревянный мост. Перед мостом справа от дороги одиноко стояла харчевня под вывеской «Белая лошадь». Тут я пообедаю, — решил Фабрицу. У въезда на мост он заметил кавалерийского офицера с рукой на перевязи, панура сидевшего на лошади. В десяти шагах от него трое пеших кавалеристов набивали трубки. «Ну, эти люди, по-моему, способны купить у меня лошадь еще дешевле, чем она мне досталась», — подумал Фабрицио. Раненые офицеры трое солдат смотрели на него, словно поджидали, чтобы он подъехал. «А зачем мне этот мост?» — думал наш герой. «Лучше свернуть вправо и ехать берегом. Маркетантка, наверное, посоветовала бы мне выбрать именно этот путь, чтобы выйти из неприятного положения. Да, но если я обращусь в бегство, завтра мне будет бесконечно стыдно». К тому же у моей лошади быстрые ноги, а у того офицера лошадь, видно, усталая. Если он вздумает ссадить меня с седла, я ускочу. Рассуждая таким образом, Фабрицио придерживал лошадь и ехал самым медленным шагом. — Побыстрее подъезжайте, гусар! — повелительным тоном крикнул офицер. Фабрицио проехал несколько шагов и остановился. — Вы хотите отнять у меня лошадь? — крикнул он. — Ни в коем случае. Подъезжайте. Фабрицио посмотрел на офицера. У него были седые усы и вид самый честный. Косынка, которая поддерживала его левую руку, вся пропиталась кровью. Правая рука тоже была обмотана окровавленной тряпкой. Но не он. «Так солдаты схватят мою лошадь по узцы», — подумал Фабрицио, но, приглядевшись, заметил, что солдаты тоже ранены. «Во имя чести», — сказал ему офицер, на котором оказались полковничьи эполеты, — «станьте здесь в карауле и говорите всем драгунам, конным егерям и гусарам, которых увидите, что вот в этой харчевне находится полковник Лебарон» и он призывает им присоединиться к нему. У старого полковника был скорбный удрученный вид, и он с первых же слов завоевал симпатию нашего героя, который ответил ему, однако, весьма рассудительно. — Меня не послушают, сударь, я слишком молод. Тут необходим собственноручный ваш приказ. Он прав сказал полковник, внимательно вглядываясь в фабрицу. Напиши приказ, Лорос, у тебя правая рука в целости. Лорос молча вынул из кармана записную книжку с листками пергамента, написал несколько слов и, оторвав листок, передал его фабрицу. Полковник повторил последнему свое распоряжение и добавил, что, как полагается, через два часа его сменит один из трех раненых кавалеристов. Сказав это, он ушел со своими людьми в харчевню. Фабрицио смотрел им вслед, неподвижно застыв у въезда на мост. Так поразила его мрачная и безмолвная скорбь трех раненых солдат. «Точно их околдовали злыми чарами», — подумал он. Наконец он развернул сложенный вдвое листок и прочел следующий приказ. Полковник 6-го драгунского полка Лебарон, командир второй бригады первой кавалерийской дивизии 14-го армейского корпуса, приказывает всем кавалеристам, драгунам, конным егерям и гусарам не переезжать через мост и присоединиться к нему в его штаб-квартире, находящейся в харчевне «Белая лошадь». Дано в штаб-квартире Усенского моста 19 июня 1815 года за полковника Лебарона, раненого в правую руку, и по его приказу вахмистр Ларос. Постояв в карауле у моста с полчаса, Фабрицио увидел шестерых конных егерей и трех пеших. Он объявил им приказ полковника. — Мы сейчас вернемся, — сказали ему четверо конных, и крупной рысью проехали через мост. Фабрицио вступил в переговоры с двумя оставшимися верховыми. Поднялся горячий спор, а тем временем трое пеших егерей перешли через мост. Один из верховых потребовал, чтобы Фабрицио показал ему письменный приказ и взял его, заявив, «Я сейчас покажу его товарищам, и они обязательно вернутся. Ждите нас, вернемся обязательно». И он поскакал. Его товарищ последовал за ним. Все это произошло в одно мгновение. Взбешенный Фабрицио окликнул одного из раненых солдат, который показался в это время в окне харчевни. У этого солдата Фабрицио заметил нашивки вахмистра. Он вышел из харчевни и, подойдя к Фабрицио, крикнул «Саблю наголо! Вы же в карауле!» Фабрицио исполнил приказание, потом сказал «Они увезли приказ». «Еще сердятся за вчерашнее сражение», — мрачно сказал вахмистр. «Я вам дам один из моих пистолетов». Если вас опять не будут слушаться, выстрелите в воздух. Выбегу я или выйдет сам полковник. Фабрицио отлично заметил, как вахмистр с удивлением поднял брови, услышав, что приказ увезли. Он понял, что ему нанесено личное оскорбление и дал себе слово больше не попасть в просак. Вооружившись сидельным пистолетом вахмистра, Фабрицию гордо занял свой пост и вскоре увидел, что к мосту приближаются верхом семь гусаров. Он загородил им дорогу и объявил приказ полковника. Гусары выказали явное недовольство, и самый смелый из них попытался проехать. Вспомнив мудрый совет своей приятельницы-маркетантки, говорившей, что надо колоть, а не рубить, Фабрицу опустил клинок своей длинной прямой сабли и сделал вид, что хочет острием нанести удар нарушителю приказа. а а желторотый убить нас хочет! Закричали гусары. Мало что ли, наших вчера, поубивали? Все семеро выхватили сабли и бросились на фабрицу. Он подумал, что пришел его последний час но вспомнил удивленный взгляд вахмистра и решил не давать нового повода для презрения. Отступая к мосту, он старался колоть нападающих клинком. Он так забавно размахивал длинным и прямым кирасирским палашом, слишком тяжелым для его руки, что гусары скоро поняли, с кем имеют дело. Они стремились теперь, не задевая его самого, изрезать на нем весь мундир. Три-четыре раза они отцарапали ему руку у плеча. Фабрицу, следуя наставлениям мавританки, с величайшим усердием старался колоть острием сабли. На свою беду нанося удары, он и в самом деле ранил одного из верховых в кисть руки. Гусар расстрепел от того, что его задел саблей такой молокосос, сделал выпад и ранил фабрицу в бедро. Случилось это потому, что лошадь нашего героя не только не боялась схватки, но, видимо, находила в ней удовольствие и сама бросалась навстречу нападающим. А они, увидев, что у фабрицу из правого плеча течет по рукаву кровь, и, боясь, как бы игра не зашла слишком далеко, оттеснили его влево к перилам и ускакали. Едва только они оставили фабрицу, как тот выстрелил в воздух, чтобы вызвать полковника. В это время к мосту приближались четыре конных гусара и двое пеших, все из того же полка. Когда раздался выстрел, они были еще в двустах шагах и внимательно следили за тем, что происходило на мосту. Вообразив, что Фабрицио выстрелил в их товарищей, четверо верховых выхватили сабли и помчались прямо на него. Это была настоящая атака. Полковник Лебарон, предупрежденный выстрелом, открыл дверь харчевни, сам бросился к мосту в ту минуту, когда туда прискакали гусары, и приказал им остановить. «Нет здесь больше никаких полковников!» — крикнул один из гусаров и пришпорил лошадь. Полковник возмутился, прервал свою строгую речь и раненой правой рукой схватил его лошадь под усы. «Стой, дрянной солдат!» — крикнул он гусару. «Я тебя знаю! Ты из эскадрона капитана Анрие! Ну и что же? Пусть сам капитан отдает мне приказы!» — Капитана Анрие убили вчера, — добавил он язвительно, ухмыляясь. — А ты убирайся к... Сказав это, он решил прорваться и направил лошадь на полковника. Тот свалился, нанастил моста. Фабрицио, стоявший в двух шагах от него на мосту, но лицом к харчевне, увидел, как лошадь грудью толкнула полковника, и тот упал, не выпуская из рук повода. В негодовании он пустил свою лошадь вперед, и острием сабли нанес нападающему сильный прямой удар. К счастью, лошадь гусара, чувствуя, что ее тянет к земле, повод, зажатый в руке полковника, дернулась в сторону, и длинное лезвие керасирского палаша фабрицу Скользнув по доломану гусара, Только сверкнуло у самых его глаз. Гусар в бешенстве повернулся, Со всего размаха нанес удар, И клинок, разрезав рукав фабрицу, Глубоко вонзился ему в руку. Наш герой упал. Один из пеших гусаров Увидев, что оба защитника моста лежат на земле, воспользовался случаем, чтобы завладеть лошадью Фабрицу, и, вскочив в седло, галопом пустил ее к мосту. Из харчевни выбежал вахмистр, увидел упавшего полковника и решил, что его тяжело ранили. Он погнался за похитителем лошади и всадил саблю ему в спину. Тот упал. Гусары, видя, что у моста остался только пеший вахмистр, пустили своих лошадей в скач и умчались. Второй из пеших гусаров удрал в поле. Вахмистр подошел к раненым. Фабрица уже поднялся на ноги. Он не чувствовал сильной боли, хотя потерял много крови. Полковник встал с трудом. Он не был ранен, а лишь оглушен падением. — Ничего, — сказал он вахмистру, — только рука болит от старой раны. Гусар, раненый вахмистром, умирал. — А черт с ним! — крикнул полковник. — Позаботьтесь-ка лучше об этом юноше, которого я зря подвергнул опасности, — сказал он вахмистру и двум подбежавшим солдатам. — Я сам тут встану и постараюсь остановить этих бесноватых. Отведите юношу в харчевню и перевяжите ему руку. Возьмите для этого рубашку из моего белья.